Часть вторая. Донские пираты. Глава первая. «Ну, чем порадуешь меня, купчина?» Вошедший в горницу путята, рослый и чрезвычайно широкоплечий мужик, вот уж действительно косая сажень в плечах, усмехнулся в чернявую, но уже убеленную сединой бороду. Поговаривают, что по молодости лет, ныне солидный, заплывший с жирком купец, не только спонсировал разбойные походы ушкуйников но ну и сам ходил с ними на Булгар, на игру в Северный Урал, да за каменный пояс, уральский хребет, на реку Опь. Атаманы соберутся на круг, поведающим свою задумку. Но знай, княжи, атаманы наши, что волки дикие, лесные, каждый сам по себе, встаю объединяются лишь по нужде, а объединившись, уже никого не боятся и не щадят, да слабину загрызут. Я наигранно безмятежно усмехнулся в ответ — немного подивившись атаманом ушкуйников. Хотя тут же вспомнилось, спасибо синхронизации, что последний их поход на шведов состоялся не так уж и давно, всего 30 лет назад, когда ушкуйники взяли шведский замок Бьяркей. И до этого все их походы были направлены именно против свеев, хранивших пиратские традиции викингов сильно дольше, чем это принято считать. Но между тем главари урманских, свийских и прочих скандинавских пиратов-викингов В старину именовались в атаманами. Не иначе, как Ушкуйная, а затем и Казачий атаман, есть древнее заимствование у ближних конкурентов с варяжского моря. Как тот же Гридень, произошедший от древнескандинавского Гридмар или хердин что в обоих вариантах означает «телохранитель». На Куликовом поле с татарами слабины не дал, как и в побоище с литовцами. Не страшнее твои атаманы, орденских богатуров и рыцарей Югайла, Путята согласна, дело Делана равнодушно кивнул, замяв не очень приятную для нас обоих тему. «Предупредил, и слава богу, а благодарность моя купцу — хорошая добыча. Коли моя наводка сработает, а общее дело выгорит. Глафира, неси снять, почивать князя будем». А ведь, к слову, Путята далеко не простой купчина, вовсе нет. Путята Михайлович у нас доверенное лицо князя Суздальского и Нижегородского — Дмитрия Константиновича, тестя Донского. И с последним у меня состоялся весьма непростой разговор насчет ушкульников, отношения с которыми у тестя великого князя явно не безоблачны. — Ну, говори, Федор Елецкий, с чем пожаловал, о чем просить будешь? Я низко поклонился седому, как лунью, сухому старику, выцветших в глазах которого видна лишь слабая тень той грозной силы и воли, коими когда-то был славен Суздальский князь. Но в то же время у меня сложилось полное впечатление, что взгляд старого битого волка словно рентген просвечивает меня насквозь, и что все мои скрытые помыслы и мотивы князь считает на раз. «Княже!» Я запнулся от волнения, сам не ожидает себя такой робости. Но, заметив ехидные улыбки на губах присутствующих в гриднице старших дружинников, почуял здоровую такую злость и продолжил уже уверенно, четко и по делу. «Княже!» «Направляюсь в Хлынов, в вятские земли. Слышал я, что вятское боярство уже два года как признало тебя своим государем, и сия земля теперь есть твоя вотчина». Дмитрий Константинович насмешливо, но не очень весело хмыкнул, после чего вполне искренне, хоть и с явным негодованием в голосе, ответил «Вятская земля, хоть и моя вотчина, но в Хлынове моей власти нет, там вообще ничей власти нет» потому как Хлынов служит прибежищем подлым таким и разбойникам, мерзким ушкуйникам. Хм, княже, но ведь ушкуйники все же русские люди — православные воины. Они верно служили великому Новгороду не одно поколение, и сколько славных ратных побед одержали над свеями и прочими немцами. Присутствующие в гриднице дружинники глухо зароптали, а губы Дмитрия Константиновича скривились в гневной гримасе. Православные воины — Не эти ли православные воины разбили рать Костромского воеводы и лишили его живота, а город, полонили жен и деток малых, да продали в Булгарии в рабство, попутно пограбив и нижегородские земли. Однако какая экспрессия? Впрочем, стоит признать, я немного потерялся, потому как факт работорговли своими же русичами мне об ушкуйниках был неизвестен. Действительно, принципов никаких как и у распиаренных пиратов века так 16 18 Но вот про конфликт с Костромой я как раз слышал, и имеет он куда как более глубокие корни. Все дело в том, что в 1360 году, когда ушкуйники впервые ударили по татарам и захватили некий Жукотин, хан Хизр потребовал от действующего великого князя решить проблему. А ярлык на Владимир тогда был как раз у Дмитрия Константиновича, Тот не стал впрягаться за речных разбойников и вопрос решил, приказав костромским боярам напоить прибывших к нему повязать в бессознательном состоянии и выдать в Орду, что костромичи и исполнили. Так что месть вольных воинов именно граду Костроме, как и грабеж Нижегородских земель, имеет конкретную такую предысторию. Конечно, напоминать князю о том, что у него самого рыльца в пушку, я не стал, решил зайти с другого бока». Причем выложил все как есть. «Княжа, как ты уже знаешь, правлю я в Ельце, на границе со степью, у самых татарских владений. И что бился я в на куликовом поле, а после с литовцами, ты ведь так наверняка знаешь». Дмитрий Константинович с неохотой кивнул, после чего угрюмо добавил. «Зять мой и великий князь московский Дмитрий Иванович взяло просил за тебя, восхваляя заслуги в спасении наших увечных воев». «Потому я слушаю тебя сейчас, фёдор Елецкий». Я, согласна с показанной благодарностью кивнул, после чего продолжил. «Так вот, княжество мое богато плодородной землей черноземом, леса обширны и полны непуганной дичи, реки кишат свежей рыбой. Владей не хочу. Одна беда, хоть земля моя и богата, но из-за близости татар людей у меня маловато. Какой я князь с тысячей землепашцев до сотенной дружиной?» что осталось после обеих битв дмитрий константинович легонько склонив голову вбок, с ехидным изумлением уточнил и что же выходит ты желаешь ушкуйников себя на службу позвать я согласно кивнул односложно ответив да ха ха хах ха ха ха хах гриница взорвалась громким хохотом старших дружинников усмехнулся и князь как то даже мягко уточнив «Видно, плохо ты ведаешь о том, кто такие повольники и святки, князь Федор Елецкий. Скажу тебе просто, это не дружинники, не вои ополчения. Это разбойники и тати, и интерес у них не в службе ратной, а в грабежах и ином воровстве». Я согласно кивнул, после чего спокойно, не обращая внимания на все еще раздающиеся смешки, ответил. «На также есть татарские городки, как и на Каме или Волге». Мой же кром стоит на реке Быстрая Сосна, что недалече от Ельца как раз и впадает в Дон. А между тем поганые, с началом заметнее, зачастили ходить в набеги на нашу землю, угонять людей в полон. Так вот, мне нужны такие вои, кто сможет за каждый набег ударом по татарам ответить. А легче всего это сделать судовой рати. Кроме того, на моей земле есть несколько бродов коими поганые пользуются. Так-то я приказал каждый из них прикрыть засека и до выставить дозорный пост. В случае приближения татар дружины должны запалить сигнальный костер. Вот только до любого брода быстрее добраться на веслах, чем верхом. Да и помешать ворогу переправиться легче как раз судно. Ну и потом, где еще мне искать ратников на Руси после Куликовской сечи? Одна только вятка в стороне осталась. Я рассказал далеко не всю правду о своих планах на наушкульников, Но в том, что рассказал, ни разу не солгал. И последний эмоциональный возглас, как кажется, окончательно убедил задумавшегося князя. По крайней мере, снисходительная улыбка сошла с его губ, и Дмитрий Константинович посерьезнее впрямо спросил. «Будь по-твоему, Федор Елецкий. Иди к ушкуйникам, зови себе на службу. Коли уцелеешь, сильно удивлюсь, но то дело твое. От меня же чего хочешь? Не зря ведь взять за тебя просил». Я поспешно кивнул, после чего столь же прямо ответил. «Коли по уж куйники пойдут по Волге и Океа твоими землями, но под моим стягом не чини им препятствий, княже, пропусти. Со своей стороны обещаю, что не станут повольники под моим началом разбойничать. Разве что если где пристанем и попросим еды продать, так пусть твои люди цену не ломят». Князь, немного подумав, согласно кивнул. «Добро, это все? Нет, княже». — Есть и вторая просьба. Ведь ни за что не поверю я, что, приняв вятку в свою вотчину, ты не нашел сподвижников и в Хлынове. Людей, кто упредит об очередном походе в сторону твоих же земель. Людей, кто знает про всех и обо всем на месте. Свиди меня с таким человеком. Большего не попрошу. Дмитрий Константинович удивленно вскинул брови, словно впервые меня увидел. Напряженно замолчали и дружинники, искоса поглядывая на князя. И тот, поразмыслив пару минут, с видимо неохотой подтвердил мою догадку. — они непрост ты, Елецкий, ох, непрост. — Ладно, у школе обещал зятю, сдержу слово. В конце концов, ты ведь и наших раненых спас. Да, есть у меня в Хлынове один человечек, да сильно непростой. И вот теперь я сижу за столом у этого самого человечка, коим у меня и направил Нижегородский князь. Как говорят местные, дивно все это. Вокруг земли Дмитрия Константиновича, а вот столица ушкуйников-хлынов стоит на особицу. И пусть в местных землях есть и свое боярство, но в Хлынове, лишь шесть лет назад ставшем этакой вятской тортугой, наибольшее влияние имеют именно новгородские купцы, зачастую спонсирующие походы волжских пиратов. Последние, кстати, уже успели всерьез отличиться. Так они настолько закошмарили частыми набегами Булгар и его земли, пользующиеся в Золотой Орде определенной самостоятельностью, особенно с началом заметней, что заставили правителей Булгара платить пиратам дань. Мало того, два года подряд ушкуйники в 1374 и 1375 брали штурмом и грабили новую столицу Золотой Орды — Сарайберке. Правда, такими выдающимися результатами новгородские пираты обязаны, как видно, все той же заметнее до отсутствия у ордынской столицы вменяемых укреплений. Действительно, до недавнего времени было бы странно подумать, что столице Золотой Орды может угрожать серьезная военная опасность. И уж тем более разбойно-грабительская. Прервав мои воспоминания и размышления, в горницу вошли челединки. Одна из холопок тотчас приблизилась к столу с моей стороны, поставив передо мной блюдо с тщательно протушенной дичиной. Другая — поднос со свежими пирогами, ароматно пахнущими, горячим хлебом. Также на столе нашлось место и душистой копченой рыбе, и квашеной капусте, и татарской конской колбасе, и запеченной целиком утке, да все под сладкий хмельной мед. У меня аж голова закружилась от обилия яст и густо ударившего в ноздри аромата блюд. Можно смело утверждать, что так обильно и дорого-богато я не дал еще никогда в жизни. Но прежде чем приступить к трапезе, я обратился к старшей среди девушек, прислуживающих нам с купцом. Позови моих ближников, они на дворе в ратном искусстве упражняются. Чуть полноватая, но определенно фигуристая девчина, сохранившая абсолютно все классические пропорции от высокой груди до более узкого стана по сравнению с широкими налитыми бедрами, коротко поклонилась, стрельнув в меня обжигающим взглядом карихачей. «Все исполню, княже От низкого грудного голоса девушки по спине словно током обдала. В то время как Лобка, Глафиры ее зовут, неспешно удалилась из горницы и бьюсь об заклад, призывно покачивая бедрами при каждом шаге, отчего сквозь явно тесноватую на ягодицах ткань запоны предельно четко проступили очертания тяжелых, манящих полушарий. Да, сочная девушка, ничего не скажешь. Из-за услужливости и обходительности со знатным гостем вполне определенно угадывается чисто женский интерес и даже приглашение к любовным ласкам и утехам. Но всего пару дней назад, оказавшись в доме Путяты, я не знал, как вести себя с чужой холопкой. С одной стороны, жизнь, а уж тем более женская честь, лишенная свободы девушки, многого не стоит. Но вот вопрос... Как относится к ней сам хозяин дома, вдовец? А ну как сам мнет Глафиру жаркими ночами, мужик-то еще в селе. И я в таком случае посягну на чужое, что вполне может разрушить пока еще хрупкий союз с влиятельным купцом. Хотя будь Глафира любовницей путяты, то холопка вряд ли бы позволила себе столь непрозрачные намеки. Но если у меня, оказавшегося в теле молодого неженатого мужчины, просто гормоны играют... И то, что поддается под видом услужливости и обходительности, на самом деле этим и является, а все остальное я себе сам напридумывал. С другой стороны, меня не отпускает все сильнее крепнущее чувство, что нахожусь я не в какой-то там симуляции, а реально провалился в прошлое. А вдруг и Института развития личности не воссоздает столь точную симуляцию реальной жизни – где я совершенно точно ощущаю тепло солнечных лучей на лице и аромат свежескошенной на лугу травы, а реально отправил мое сознание в тело предка. Ранее я думал, что это невозможно. Ведь история не меняется после реализации институтского проекта очередным испытуемым, да. Но с другой стороны, если этот самый испытуемый, вроде меня, своими действиями уже изменил прошлое, то каким образом фиксировать это изменение в будущем? История ведь уже переписана. Ага, и в каждой измененной ветки в очередной раз появляется этот самый институт. Да нет же, бред. Наверное. Ладно, голову я этими размышлениями стараюсь не забивать, иначе можно и умом тронуться. Но, пожалуй, именно эти сомнения удерживают меня от совсем уж скотских поступков. В том числе и от секса с хлопкой, не способной мне даже отказать. Как-то привык я воспринимать женщину некрасивым куском мяса, годным лишь для одноразового, многоразового траха, без всяких обязательств и, в принципе, без каких-либо чувств. Так уж вышло, что я приучен воспринимать женщину сложной личностью с очень хрупким миром чувств и надежд, зачастую неоправданных, и воспринимать интимную близость как форму проявления ее чувств, и зачастую довольно сильных, и предавать их как-то по-скотски, что ли, Наконец, может, я и старомоден, но для меня женщина — это прежде всего потенциальная мать моих детей и будущая супруга. И ее чувствами играть совершенно точно не стоит. Ну что, братцы, покажем нашу удаль на кругу атаманов. Шагающий по правую руку Алексей, облаченный в полный комплект начищенной по такому случаю брони, да накинувший на одно плечо щегольский покрашенный в синий цвет плащ, Лишь многозначительно усмехнулся. Глаза пригожего лица Мратника маслянисто поблескивают. Ну а что, жены же нет, из семьи только мать да сестренка. Вот и вицеливает среди встречающихся нам по пути девок да кого посимпатичнее. Хлынов может и Тартуга, но только по смыслу. А на практике обычный русский городок, не очень небольшой, не шибко ухоженный. Но церковь есть. Несколько теремов, что срубили себе копцы побогаче, до да самые успешные мушкуйники. Избы попроще для простых жителей, кузницы, ремесленные мастерские, большое торжище и вечевая площадь, пристань с вытащенными на берег, припорошенными снегом судами. Не так их, кстати, и много. Разве что нет князя, нет и княжьего детинца, не говоря уже о полноценной крепости». Ну так уж куйникам крепостные стены еще не скоро потребуются. А уж когда потребуются, то от войска Даниила Щини они все одно не спасут. Хотя большую часть пятнадцатого столетия помогут вятке сохранить независимость. Конечно, это не стольный Новгород с его каменным Кремлем и прочными деревянными стенами, с каменными же храмами и теремами, первым на Руси водопроводом, если не ошибаюсь, существовал уже в одиннадцатом столетии, монументальным мостом через Волхов и выложенными деревянными плахами мостовыми. Хорошо бы посмотреть на Новгород воочию, да вроде как и не с руки мне заворачивать в столицу Вечевой Республики, так что можно и в Хлынове погостить. Ничего не вымолвил и Михаил, более серьезный и собранный, рослый и широкоплечий, он-то как раз давно женат к вящей грусти встречающихся на его жизненном пути девиц и вдов. Этот лишь холодно сверкает глазами, пусть и без вызова, но с полной уверенностью в своих силах. И, пожалуй, не особенно та и скрытая во взгляде чувством собственного превосходства, мой второй ближник, Гридень, ага, посматривает на собирающихся на круг ушкуйников. Последнее, ясное дело, такой брони не имеют. Да и стать им, да и богатыря далеко, и ратной выучкой также наверняка не близко. И, пожалуй, Миша все делает правильно». Если Алексей излучает и такую ауру беззаботности, то не непоколебимая уверенность Михаила в себе лишь добавит мне лишних баллов на переговорах. Зато сопровождающий нас на круг Путята тотчас негромко заметил. «Ты, княже, особенно не ирись, ведь не на бой идешь, а разговаривать и уговаривать. Это хорошо, что страха перед ушкуйниками в тебе нет. Но одно дело бояться и показать это, дав слабину». Однако же удалью ратной бахвалиться на показ до да первому свару затевать — это ведь совсем другое. Я согласно кивнул, коротко ответив. — Понимаю все, Путята Михайлович, и спасибо тебе за старания твои, да за добрый совет. — Даст Бог, уговоримся сегодня же.